Песня двадцать третья. Множество теней присоединяется к п о э т а м Данте встречает между ними брата Корса Донати флорентинца ф о р е з е который упрекает флорентинских дам за их нескромные платья. Как человек беспечный иногда в своей ленивой праздности теряет часы необходимого труда. И по дороге праздно наблюдает за птицами, п о р х а ю щ и м и в круг. Так точно я смотрел, как расцветает то дерево прекрасное. Но вдруг неутомимый мой путеводитель, который наблюдал за мной как друг и самый нежный любящий родитель, проговорил: "Теперь с п е ш и мой сын". Нам на пути в священную обитель часы терять напрасно нет причин. Из большей пользы время тратить надо. Рассеянность забывши в миг один, я двинулся, не отрывая взгляда от двух певцов, которых разговор мне дорог был как лучшая награда. Тяжелый путь мне легок стал с тех пор. Как я певцов беседой наслаждался, я шел и услыхал протяжный хор и громкий плач, с которым он сливался. Господь, уста мои отверзишь ты, когда тот хор рыдающий раздался, исполненный духовной чистоты, то ощутил и радость я и горе. воскликнув пред учителем: "О ты, наставник мой, в твоем глубоком взоре хочу теперь я прочитать ответ, чьи голоса слились в священном хоре. Или это тени, после долгих лет слезами заслужившие прощение и милость неба? Прав ли я, поэт? Как пилигримы в тихом размышлении? задумчиво свой продолжают путь, об отдыхе забыв и утомленье, и на людей встречаемых взглянуть охоты не имеют. Так пред нами склонивши грустно головы на грудь скользили тихо тени за тенями и молча опереживали нас. На лицах истомленных под бровями лишь видны были впадины их глаз. Все призраки так страшно были тощи, что п р е домной казалось в этот час едва-едва передвигались мощи. Так не был тощ и сам э р и с и х т о н Я думаю за истребление рощи, который был на голод осужден и в с е его испытывал терзание. И думал я их видом угнетен, что был таков. в дни долгого страдания иерусалима древнего н а р о д когда з а б ы в ш и к сыну с о с т р а д а н и е Мария сына жадно съела, тот, кто пожелал бы в лицах утомленных двух букв найти слияние, то найдет в чертах людей худых и изможденных, мелькавших с грустью тайную вокруг две буквы О в М букве заключенных. Так вместо глаз двойной я видел круг. Глаза теней о правую казались, о правую, где камни потерялись. О всякий, кто увидел бы тогда тех призраков измученных д в и ж е н и я подумал бы, что аромат плода их соблазнявший каждое мгновенье и ручейка прозрачного вода. Поддерживали вечное мучение в голодных, в е ч н о жаждущих тенях. Испытывал я сам недоумение и думал, ощущая тайный страх, что их могло обезобразить так. Вот тень одна уныло обратила свой взор ко мне, рукой сделав знак и громогласно так заговорила. Дорованна какая милость мне! Искажено лицо ее так было и потеряло прежний вид вполне, что тень узнать я был не в состоянии. Когда ж заговорила в тишине, она передо мной, прервав молчанье, по голосу я тотчас угадал того, кто изменился так в страданье. В моем уме. Знакомый образ встал, и в призраке теперь преображенном ф о р е з е в то же мгновение узнал. И он сказал мне с видом оживленным: на эти искаженные черты и на глаза со взглядом утомленным не обращай теперь внимания ты, но у тебя прошу лишь одного я: по правде мне скажи, кто эти двое? которые с тобой идут теперь. Не откажи же мне в моем желании, и буду благодарен я, поверь. Я отвечал: о бедное создание, оплакивал я смерть твою давно, теперь же, не скрывая со страдания, смотреть с печалью сильной суждено на бледный лик твой, к а з н ь ю искаженный. Но я тебе в ответ скажу одно. Во имя Бога, призрак истомленный, не спрашивай теперь меня о том и говори о чем-нибудь другом. И мне сказал ф а р е з в том м г н о в е н и е вот эта ароматная вода и это столь прекрасное растение имеют свойство тайное всегда. Один их вид худеть нас заставляет в пустыне этой многие года. Здесь вереница призраков блуждает, которые при жизни на земле в обжорстве и в обеденном столе лишь только наслаждения находили. Они поют, рыдая на пути, клянят о т грех, которому служили, они должны прощение обрести среди мучений голода и жажды. К себе их привлекало не однажды. Благоухание д и в н о е плодов и речки серебристое ж у р ч а н ь е Дух каждый был бы с радостью готов здесь ими утолить свои желания, но этой благодати лишены мы терпим только г о л о д а т е р з а н и е Нам муки бесконечные даны. Нет, муками я назвал их напрасно. Казаться муки эти нам должны быть утешением только ежечасно среди пустынных голых этих скал. И вам туда, где разрослось прекрасно то дерево, его ты созерцал, влекла всех нас н е в е д о м а я сила, которая когда-то побудила перед своей к о н ч и н о ю с креста ели, ели. проговорить креста, который для всеобщего спасения копьем себе пронзить позволил Бог. Я выразил тогда свое сомнение. С тех пор, как ты оставил мир тревог, чтобы обрести в чистилище прощение, едва прошел и пятилетний срок, то как же ты здесь очутиться мог, не з н а в ш и й перед смертью покаяния? Греша до гробовой своей доски, я думал, что несёшь ты наказание в том месте вечной скорби и тоски, где человек тем дольше пребывает, чем меньше к покаянию прибегает. И отвечал Фареза мне тогда: в том помогла мне дорогая Нелла, которая мне близкая всегда, слезами и молитвами успела. меня от Ада мрачного спасти, и ж е н щ и н й спасенный мог я смело тогда в круги другие перейти. Моя вдова уж богу тем приятна, что равной ей на свете не найти по чистоте. Поверь мне, вероятно, в б а р б о д ж и о сардинской меньше жон стыдливость потерявших невозвратно, чем в той стране. Где был я принужден теперь оставить милую супругу? О добрый брат, тебе готов как другу на все твои вопросы отвечать. Передо мной грядущее открыто, и в нем могу, как в книге, я читать, проникнув в то, что для других закрыто. И потому могу я предсказать, что с к а ф е д р будут скоро запрещать. Бестыдным с флорентинкам их наряды, которые их открывают грудь, так что стыдясь, все опускают взгляды. Я думаю, едва ли когда-нибудь у сарацин и варваров их жены так нарушали скромности законы, чтоб с помощью п о п о в проповедей или посредством даже наказания смирять разврат сестер и матерей. О если б эти жалкие создания могли узнать грядущее вперед и то, какие ждут их наказания, они раскрыли б с ужасом свой рот и горькими слезами разразились. Когда мое предчувствие не лжет, то я скажу, обманывать не сились. Скорее чем ребенок возрастет до возраста, когда уже явились. На подбородке волосы пушком. Постигнет этих женщин наказание. Но милый брат, прошу тебя о том, чтобы моё исполнил ты желание и о себе всю правду рассказал. Ты вызвал брат всеобщее внимание среди призраков. Никто здесь не видал, чтоб человек имевший кровь и тело своей ногой в чистилище вступал. И я ответил этому видению, когда о том припомнил ты теперь, как некогда, п р е д а в ш и с ь заблуждению, мы оба вместе жили, то поверь, что будет горько то воспоминание. Знай, тот, кто обратил твое внимание, кто впереди меня теперь идет, передо мной однажды появился и пожелал и с п о л н е н н ы й забот Чтоб я от прежней жизни отрешился. Да, то была счастливая п о р а Он спас меня тогда, когда сестра вот той звезды блестая разгоралась. Рукой я на солнце показал, которое на небе поднималось. Мне вож тогда такую силу дал, что я за ним под кровом вечной ночи. Где мрак т а к о й окрест меня сиял, что ничего не в силах видеть очи, вошел в жилище проклятых теней. Хоть плоти не лишился я своей, но трудный путь был смело мною осилен, и вот средь гор и узких их извилин пришел с проводником своим сюда, где вы в мучениях ищете п р о щ е н и е в надежде. Что придёт желанный миг, когда ваш грех отпустит проведенье. Меня же поведёт мой проводник туда, где б е а т р и ч а обитает, и там меня оставить пожелает. Его зовут Вергилием. При том я указал на спутника перстом, а дух другой, который с ним ступает, есть призрак. Для которого гора недавно потряслась до основания, как знак того, что призраку пора искать другого места пребывания.